Приход Павла в команду Шувалова Павел присоединился к команде Шувалова в конце 70-х. Молодой, красивый лейтенант успешно прошел тест и ему сразу предложили новую, перспективную, хорошо оплачиваемую работу. Что может быть лучше? Условия были очень хорошие и, несмотря на наличие значительных ограничений, накладываемых особым режимом секретности, Павел согласился. К этому времени было два штатных оператора – Иван и Марат. Шувалову медики рекомендовали ограничить операторскую деятельность, потому что стали появляться проблемы с сердцем. Вероятно, начали сказываться последствия ранения и операции. Да и возраст брал свое. Все эксперименты проводились под тщательным медицинским контролем. Медиков не посвящали в сути экспериментов. Их задача была только отслеживание физического и психологического здоровья оператора. Постепенно операторы научились выводить изображение просто на воздух, не используя при этом какую-либо поверхность. Это было очень эффектно. Павел обучался быстро, у него явно был врожденный талант. И вскоре ему доверили проведение ответственного эксперимента.